Смотря на приметы, не заметив дверей, Это просто случилось, вечность стала моей. Случилось именно сладко. Случилось именно сладко. Както так вышло, как же мы парили? это странная штука под названием «Жизнь» Случилось именно с тобою. Случилось именно с тобой. каждый день. И в этом нет трагедии. Глава двенадцатая. Таинственная зарисовка. Следующая глава даже и не глава вовсе. Просто в старых своих гастрольных тетрадках обнаружил такую вот зарисовочку. Помню, что сначала собирал всякие смешные истории про музыкантов. Большинство из них были настолько анекдотические, что, как я однажды заметил горшку, нарочно не придумаешь. Он, естественно, взвился. Как это не придумаешь? И мы стали придумывать анекдоты про музыкантов. Кто из нас автор именно этого, я с уверенностью сказать теперь уже и не могу. Итак, исторический панковский анекдот. Все имена условные, и ты всегда их можешь поменять на любые другие. Кстати, расскажу-ка я эту историю на китайский манер. Было давно и неправда. Пришел как-то старый Лунь к себе на точку репетировать. Растерил циновку и сидит ждет. А, собственно, чего ждет? И зачем? Ведь его давно выгнали из группы за преданность рисовому вину и стихам про косяк диких гусей, который летит в небе, пока автор ожидает друга в зарослях молодой конопли. Гитару, впрочем, ему оставили, как оставили и все 28 платиновых альбомов на стене, а сами ушли в поп. А надо вам сказать, что старый Лунь хоть и был старый, но заслуженный, и мало кто в Поднебесной не знал его имя. Что говорить? Все знали. Вот в кого ни плюнь, кого ни пни спроси «Лунь», тебе непременно ответят «Лунь». А если не ответят, так убегут в темноту быстро. За этим в те времена строго следили. Но хоть и знали его все, но не любили сильно. Потому как лунь, если ты понимаешь, о чем я говорю. И группа его была мега популярна. И сам он был вторым человеком после вокалиста. А вот глядишь ты, выгнали. Но, впрочем, ты помнишь, ведь выгнали в свое время Стива Джобса из Apple. Вот и тут такая история. Только наоборот. Как только Лунь стал записывать сольный альбом, то тут все и началось. А точнее, закончилось. Поскольку писал он его уже почти 10 лет, а написал пока немного. Точнее, вообще нифига. Зато много придумал. Точнее, много думал. Но оттопыривался на точке, короче. И пока он выбирал звук для своей гитары, всем стало глубоко пофиг, что он там хотел сказать или сыграть. А вот пришел наш Лунь на точку, покурил, поднялся, потом подснялся, потом переподснялся, рисового взял, вроде и попустило. Покурил еще, да и решил гитару включить. Достал инструмент, нашел где-то провод и давай втыкать его в комбик. А комбик был старый, дряхлый и незаземленный. Ох, не зря все это барахло бывшие друзья по группе оставили Луню. Ох, не зря. Не нужно такое Г никому было, наверное. И вот сунул Лунь Джек, это конец провода так называется, в комбик. И вдруг херак, его сильно фигачит током. Очень сильно. И даже не столько сильно, сколько обидно. Тем более, что от силы удара он даже на пол упал. Ну, упал, и что? Много раз за свою карьеру людям приходится падать и взлетать, подумал он. Потом встал, потряс головой и снова сует этот джек в комбик. И снова херась! Снова он на полу, снова трясет головой. Ох уж эти взлеты и падения, снова подумал он. И снова сует свой уже теперь явно неисправный провод в незаземленный комбик. И так еще три раза. И вдруг поднимает глаза, а к нему в гости, оказывается, зашли его старые друзья. Сиви по прозвищу Сидвишес. И Ди Хэ, по кличке Джимми Хендрикс. И говорят ему что-то, и руками какие-то знаки показывают. И говорит им старый лунь. «Прикинь, я самый везучий чел в мире». Три раза сунул в неисправный усилитель Джек, и мне нифига не было. Только током ударило. Потом вдруг он смотрит внимательно на одного из друзей и говорит, «Э, погоди, а говорили вроде, что ты помер. Врали, значит?» А тот ему в ответ, «Да нет, не врали. Ты долго еще будешь током себя бить? Все уже». Такая вот история.